Глава 5. Лилайна, нагая и счастливая, растянулась на шкуре тигра, брошенной прямо на землю в палатке. Она давно была чистой, но не пыталась остановить мужа нежно вытиравшего её кожу. На себя Антрак свырнул ведро ледяной воды, заставляя жену морщиться от одного лишь вида этой картины. А теперь сидел возле неё в одних штанах. Она улыбалась, наблюдая за ним. Для него же это было особым удовольствием скользить прохладной тряпочкой по её плечам, пояснице, ягодицам и бёдрам. "Ты так ничего и не поела, тихо проговорил он. Она же рассмеялась. "Неправда, кое-чем я всё же перекусила". "Дурочка", говоря это, он улыбнулся, впервые улыбнулся открыто, не удержав смешок и бросил тряпку так, чтобы накрыть её лицо. А Настя вновь её показала ему язык. Не веришь, что они могут вообще сидеть вот так в центре лагеря повстанцев, чуть ли не в разгар войны и ни о чём не думать. Он провёл рукой по её волосам, заставляя её льнуть к нему с блаженным видом. "Мне надо будет скоро уйти", внезапно сообщил Антракс. Лилайна со испугом взглянула на него, не уловив его руку. "Куда?" Я должен встретиться с графом, поэтому пойду напрямую в Рокрен через лес. Там же река. Я знаю, где брод. Невозмутимо отвечал Антракс, пока его жена цепляла за его руку и взвал новоно прижималась к нему. Ты оставишь меня одну, жалобно спросила она. Девочка моя, ты о чём? с нежностью в голосе спросил Антракс, приподнимая её и обнимая. Это я уйду один. А у тебя повстанцы и штарские воины, тебе нечего бояться. Я буду в Рок-Рейнено закате, а вы выдвинетесь на пару часов позже и к полудню следующего дня будете в столице. Я встречу вас возле города. Он гладил её волосы и продолжал рассказывать: "И штарцы защитят тебя, с кем бы им ни пришлось встретиться, и те они будут под твоими знамёнами, и едва ли кто-то решится напасть на ваш большой отряд, но если решится, то до тебя никому не добраться, никому уж, поверь мне. Мне будет страшно без тебя, признала Лилайна, целуя шрам на его плече. Я уверен, что ты достаточно смелая, чтобы это пережить. К тому же, завтра я снова буду рядом. Если твой дядя не будет капризничать и признает тебя, то всё очень быстро закончится. Лилайна только коротко вздохнула и отпустила его с лёгкой грустью в сердце. Он растрепал ее волосы и шагнул в сторону, хромая. Не хромать без обуви в его случае было просто невозможно. Он выводил из сундука два длинных сарафана. Один синий с белыми волнами, второй светло-серый с нежными мелкими цветочками. — Выбирай. — А почему нет красного? — спросила Лилайна, надувшись. — Красный — цвет Эштара, а не Рейна. — Красный — это твой цвет, — буркнула она. Антрахсновольно закрыл на миг глаза. Слишком это было приятно, а потом невозмутимо принёс ей оба. В моё отсутствие Реннар будет выполнять твои распоряжения, только не повышай на него голос. Он не привык слушать женщин, но человек он действительно надёжный и умный, ему можно доверять. Лилайна надел синий сарафан, с интересом проследила за тем, как муж натянул сапоги, рубашку, На шею повесил медальон в виде треугольника, а сверху набросил кожаную куртку. "Удачи", прошептала она, поднимаясь на носочки и целуя его в губы. Она никогда не думала, что будет переполнена нежностью к человеку, которого клялась не любить.